БЕГСТВО Зал ликовал. В ложу к Соколову вошел Жеребцов. На его бесхитростной физиономии была написана озабоченность. Наклонившись к уху сыщика, Жеребцов взволнованно задышал. «Аполлинар Николаевич, у входа жандармы. Вас ждут, хотят арестовать. Я вышел покурить, а среди этих мой знакомец. Вместе когда-то служили. Вот, сказал мне. Что будем делать?» «Много их?» В голосе Соколова зазвучал азарт. «Десятка-полтора, пустяки, отобьёмся!» Соколов перебил. «Это не беда. Отобьёмся и прорвёмся. Да куда девать нашего виртуоза? Надо и о нём подумать. Если мы заварим бучу, то его никак не спасём». Жеребцов, мечтавший о драчке с жандармами, несколько разочарованно произнёс. «Тогда сейчас же забрать нашего каторжника и а Через чёрный ход на Средний Кисловский, оттуда на Новую Басманную, Соколов удивился. «Что там?» «Моя невеста, генеральская дочь, живет, Танюша. Я говорил с ней, она будет рада приютить вас на несколько дней. Там искать не догадаются. А потом я достану всем фальшивые паспорта, и мы...» Жеребцов вздохнул. «Уедем жить за границу». «Нет, братец, захолустная Швейцария или шумный Париж, узко там моей натуре, как в клетке задохнусь. Вот, Вениамин закончил играть. Пойду встречу его за кулисами, если уже с наручниками моего маэстро там не поджидают». Соколов поднялся с места, шепнул Жеребцову. «Мне есть где спрятаться, не беспокойся. Кошка на концерте? Прекрасно. Найди его, скажи, пусть незаметно сегодня в Париж придет. Коридорный поможет ему меня отыскать. Не волнуйся, отобьемся и прорвемся», — повторил Соколов понравившуюся ему поговорку.